Но что же, наконец, представляет собой цель в чистом виде, без примеси средства? Интересно, что почти все нарушающие закон поступки, какие только я мог припомнить, были связаны с незаконной передачей права собственности, то есть с деньгами. Приведу пример азартные игры, которые называют сравнительно чистой концентрацией страсти. Спросить психолога, он назовет это жаждой избавления, жаждой заменить хроническое напряжение мгновенной его разрядкой. Но если это действительно так, то совершенно безразлично, назвать ли это тратой свободы или избавлением. Если же из этого мгновенного напряжения исключить прилив и отлив денег, не станет ли оно пресным? Сам факт, что одна азартная игра создает предпосылки для другой, и цепих их, будь это возможна, продляется до бесконечности и в конце концов превращается в привычку, доказывает, что азартная игра представляет собой амплитуду колебания между целью и средством. Такие типичные преступления, как мошенничество, воровство, грабеж, подлог, немыслимы, если в них не содержится средства. Даже люди, на первый взгляд игнорирующие закон и поступающие, как им заблагорассудится, на самом деле живут в несвободном мире, полном несовершенства. Не иллюзорна ли цель в чистом виде? Были у меня и желания, продиктованные другими стремлениями. Например, пригрозив институтской охране унести из сейфов интересующие меня материалы или, выломав запертую на ключ дверь административного отдела, украсть таблицы произведенных опытов и документы финансовых ревизий, практические желания столь характерные для меня. Это были, конечно, смехотворные фантазии, подходящие скорее для детского многосерийного телевизионного фильма и абсолютно бесполезные, если представить себе такой стимул, как недовольство компанией, предоставившей институту лишь номинальную независимость. Но все равно они оставались средством, да к тому же вряд ли могли сыграть роль, которую я отводил маске. Вот если я добьюсь, чтобы маска в совершенстве обладала тем, что доступно только ей, и приспособлюсь к этой жизни... «Заметки на полях. Ясно, конечно, если не возникнут особые препятствия. Я должен буду вечно вести двойную жизнь. В маске и со своим настоящим лицом. Тогда, может быть, стоило бы еще раз призадуматься».